Глава 46. Ист-Ливерпул. Штат двадцать 22 октября 1934 года. Все произошло быстро. Накануне Чарльз получил сообщение от дяди Фила с просьбой перезвонить ему, и четыре минуты спустя таинственный гангстер выложил ему последнюю новость. Один тип в бильярдной неподалеку от Ист-Ливерпула клятвенно утверждал, что туда только что наведались Красавчик Флойд и его дружок Адам Рикетти, похожие на бродяг, и попросили у Джоя, владельца заведения, накормить их и дать место для отдыха. Джой повиновался, но кивнул кому нужно, поскольку прошел слух, что кое-кто очень интересуется красавчиком. Вот так известие дошло до Чарльза. Тот как раз передавал его Сэму, когда тому позвонил директор и сказал, что с находящимся в Цинценате Первисом связался шериф округа Колумбиана. штат Агае, сообщивший, что красавчик Флойд был замечен неподалеку от того самого Ист-Ливерпула. Все сходилось на красавчике. Судя по всему, красавчик, Рикетти и две девицы, сестры Бейрд, возвращались откуда-то с востока на средний запад. Вероятно, они собирались передохнуть в Ист-Ливерпуль, поскольку именно в этих краях работал красавчик, еще когда был просто деревенским парнем, Чарли Флойдом. из Куксун-Хиллс, штат Оклахома. Это было задолго до того, как он после смерти Диллинджера стал врагом общества номер один, приоритетом для отдела полного решимости расквитаться с ним за побоище в Канзас-Сити. 17 июня 1933 года в результате нападения неизвестных на машину, перевозившую арестованного гангстера, были убиты трое полицейских и один агент отдела расследований. В участии в нападении Подозревался красавчик Флойд, однако это так и не было доказано. Когда были убиты два агента, для карьеры Чарли это был огромный шаг вверх, привлекший к нему всеобщее внимание, чего он вряд ли добился бы, учитывая его далеко не блестящие умственные способности. По иронии судьбы, хоть эта перестрелка сделала Флойда знаменитым, на самом деле он в ней не участвовал. Да, он убил десять. а той больше человек, обладал незаурядной храбростью, хоть и был тупым, великолепно стрелял, мастерски владел оружием и любил славу, хоть ему и приходилось объяснять всем, что он ни за что не стал бы палить из Томпсона, даже по полицейским и агентам отдела, сидящим в машине. Так или иначе, совсем неподалеку от Ист-Ливерпула, городка, раскинувшегося на северном берегу большой реки, относящегося к штату агая В сорока милях к западу от Питтсбурга Чарли умудрился свалиться в кювет. Воистину, дурак всегда найдет себе на голову приключения. Никому из крутых специалистов по банкам такое и в голову не пришло бы. Эти двое отправили девиц пешком в город раздобыть какое-нибудь средство передвижения, а сами остались ждать в разбитой машине. Другая ирония судьбы заключалась в том, что хоть тщеславию Чарли Льстило то, что теперь он оказался на первой строчке списка директора, это также означало, что он стал знаменитым как кинозвезда и больше уже не мог повсюду показывать свою рожу, как прежде. Как только стало известно, что в игру вступил враг общества номер один, начался самый настоящий праздник в стиле провинциального городка Агая. Шериф вместе с двумя своими помощниками наткнулись на Чарли и Адама. Произошла перестрелка. в результате которой Адам был схвачен, а Чарли бросил свой Томпсон, но каким-то образом ему удалось ускользнуть в лес и скрыться. Какое-то время он бродил в зарослях, затем поймал машину, едва не попался на дорожном посту и снова улизнул, после чего провел ночь в лесу, ежась от холода. К этому времени отдел наводнил окрестности агентами из Питтсбурга, Кливленда, Цинциннати и Чикаго, номинально подчинявшимися Первису, прилетевшему на самолеты из Цинцы. Однако тот не совсем представлял себе, что делать. В конце концов, он отправил пять машин, набитых агентами, рыскать по дорогам из Ливерпула. А тем временем две сотни местных полицейских и сотрудников полиции штата устроили блокпосты на дорогах или также сами занимались поисками. Стражи закона были повсюду и оставался лишь вопросом времени, когда измученный Чарли наткнется на них. или они на него. Свегер с 12 фунтами Томпсона, с полностью снаряженным барабаном на коленях сидел на заднем сиденье Доджа, который медленно катался по проселочным дорогам округа Колумбиана к северу от Ист-Ливерпула. Вокруг буйством красок пестрела во всей своей красе осень. На переднем сиденье, в пальто, шарфах и шляпах сидели Первис и Эд Холлис. Машину вел Холлис. А рядом с Чарльзом Сидел Сэм Макки, агент из Кливлендского отделения. В руках у него было помповое ружье Винчестер, опасная штуковина. Однако, в отличие от большинства молодых ребят, Макки в прошлом служил в полиции и обладал опытом обращения с оружием. Поэтому можно было не опасаться, что он ненароком отстрелит ногу себе или кому-нибудь другому. Следом за доджем ехал еще один седан с четырьмя недовольными и, возможно, ненадежными полицейскими из Ист Ливерпула, в том числе начальником управления. «Чарльз, может быть, следовало захватить собак?» – спросил Первис. «Чтобы пустить собак по следу, нужно дать им что-нибудь, имеющее запах», – возразил Свегер. «Без запаха они работать не могут». А поскольку от Флойда у нас нет ничего, кроме донесения о том, что его видели, собаки будут просто гавкать, мочиться и доставлять неприятности. Хорошо, хорошо. Я знал, что принял правильное решение. Все рассмеялись. Мэл, как всегда, был просто очарователен. Мне очень нравится, когда я принимаю правильное решение, добавил Первис, и все снова рассмеялись. За окнами машины, там, куда были обращены все взоры, простирались поля Агая. Однако в этой части штата, вдоль реки, почти в Пенсильвании и на настоящем Востоке, это были уже не бескрайние плоские равнины из легенд, местность здесь была холмистая, с многочисленными рощами нарядных оранжево-красных деревьев, тенистыми полянами, небольшими долинами, голыми буграми, петляющими речушками и маленькими озерами. Пару сотен тысяч лет назад эти места разодрал к чертовой матери ледник, наваливший тут груду камней, там прочертивший глубокие балки. Казалось, будто ледяные пласты специально творили ландшафт, где будет удобно прятаться беглым преступникам. На такой беспорядочно перепутанной земле мало что могло расти. Поэтому здесь в основном были небольшие молочные и мясные фермы, хозяева которых ходили в церковь так же усердно, как работали, и оказывали чужакам гостеприимство так же усердно, как ходили в церковь. «Если б здешний народ не был таким благопристойным, черт возьми, пробормотал Эдхолис, У нас не возникло бы никаких проблем. У нас в Айове полицейских зовут, едва завидев незнакомого человека. А здесь чужаков приглашают в дом, кормят ужином, оставляют бесплатно на ночлег и в придачу отдают новые костюмы, одалживают машину и свою дочь». Все снова рассмеялись. «Я так понимаю, Эд, в Айове со своими дочерьми обращаются более осторожно, да?» – спросил Первис. «Проклятие, только посмотришь на этих девчонок, как сразу окажешься за решеткой». Мне легче было поступить на юрфак, чем ходить на свиданки со своей будущей женой. Пришлось представить больше документов, причем некоторые в трех экземплярах. Все рассмеялись, Холли смог рассмешить. Несмотря на обилие оружия и на то, что в любой момент могла возникнуть необходимость воспользоваться им и убить человека, все четверо пребывали в хорошем настроении, быть может радуясь возможности покинуть кароварку чикагского отделения. И Первис, избавившись от двусмысленности своего положения, полностью расслабился, вероятно, увидев в происходящем хороший шанс вернуть себе расположение директора. В то же время он без каких-либо угрызений совести передал все вопросы тактики Чарльзу. «Где этот чертов мальчишка?» – недоумевал Первис. «Можно было ожидать, что у него хватило бы ума понять, что для него эта игра окончена. Ему уже должно было надоесть спать в грязи и выпрашивать сэндвичи у фермерских жен». Так что он сам должен был сдаться, хотя бы ради горячей еды. Господь не наградил его мозгами, — заметил Эд. Но к настоящему времени он должен был бы сообразить это. У такого народа мозги работают не так, — вставил Чарльз, пристально всматриваясь в окно на проплывающие мимо пастбища и холмы, заросшие деревьями. Они всегда уверены в том, что смогут как-нибудь выпутаться. Они не верят ни в какую вероятность. не учатся на собственных ошибках. Они столь же упрямы, сколь и глупы. Впереди ферма, заметил Макки. Быть может, красавчик снова устроил себе перерыв на обед. Определенно он любит поесть, не так ли? Сказал Первис. Мне еще не приходилось встречать такого прожорливого грабителя банков. Смотрите. Но все и сами уже увидели. Ферма стояла справа от дороги, за почтовым ящиком с написанной на нем фамилией Конкл. И хозяйственные постройки включали в себя обычный набор – сарай, конюшня, сеновал и амбар для хранения кукурузы. Выезжавшая с фермы машина резко затормозила, затем дернулась назад, спеша укрыться за амбаром, доверху заполненным кукурузными початками. «О боже!» – заметил Первис. «Вот вам еще один блестящий ход красавчика. Не надо, как ни в чем не бывало, продолжать движение. Нет, нужно остановиться и сдать назад, чтобы мы обязательно заметили». Холлис остановил машину, и четверо агентов выскочили из нее. Первый поднял руку, останавливая ехавшую следом полицейскую машину. И тем же грубым движением показал, что четверо сотрудников полиции из Ливерпула должны обойти ферму сбоку, в то время как сам он со своими агентами двинется прямиком в ее чрево. Четверо мужчин в синем вышли из машины, все с винтовками или ружьями и начали обходить ферму сбоку. пригибаясь три агента двинулись к машине остановившейся за амбаром следующим звуком стали скользнувшие назад затворы которые тотчас же со стуком вернулись вперед досылая патрон в патронник один чаш доставался справа ему не требовалась поддержка поскольку он прижимал к плечу томпсон опущенный вниз под углом сорок градусов это был самый настоящий зверь особенно с тяжелым барабаном гарантирующим неудобство обращения но в остальном конструкция была настолько блестящей что оружие всем своим весом словно увлекалось к цели и, вскинутое на изготовку, требовало того, чтобы из него выстрелили. Чарльз доблаговременно проверил затвор, отведен назад, и большим пальцем нащупал, что флажок предохранителя опущен, а переводчик огня поставлен на автоматический огонь. День выдался солнечный, начинало смеркаться, прозрачный воздух покусывал холодом, Порывистый северный ветер дул со стороны высоких холмов, замораживая все на своем пути. Но помимо его шелеста по земле не было слышно ни звука. Самый подходящий день для убийства, поскольку осень будоражит кровь охотникам. Когда Эд и Сэм уже почти обогнули ангар, но еще не вышли на открытое место напротив машины, они оглянулись, нашедшего чуть позади Первиса. Тот кивнул, затем заорал. «Флойд!» «Это Министерство юстиции! Сдавайся! Мы вооружены и будем стрелять на поражение!» Еще одно мгновение тишины. Тем временем Чарльз, оставаясь справа, двинулся вперед, обходя вокруг железной клетки, доверху набитой кукурузными початками, которые сушились, чтобы зимой стать пропитанием для домашней скотины семейства Конкул. Его глазам открылась старая машина, и он разглядел сидящих внутри двух мужчин. Дверь распахнулась, и один из них в пальто и шляпе выскочил наружу, Крепкий тип, лет 30 на квадратном лице застыла угрюмая решимость. Определенно это был красавчик, но Чарльз не стрелял, поскольку еще оставалась вероятность того, что руки мужчины взметнутся вверх. Но даже если этого и не произойдет, в машине оставался второй человек, слишком близко, чтобы чувствовать себя комфортно. Флойд обдумывал положение примерно одну десятую долю секунды, затем пригнулся, развернулся и рванул со всех ног. Пересек бегом двор и оказался в яблоневом саду. Товарищи Чарльза открыли огонь из ружья и пистолета, обрушив адский шквал на низко нависшие ветки. И те разлетелись фонтаном прутьев, сухих ржаво-бурых листьев, щепок и скромсанных яблок, сопровождая рев оружия внезапно налетевшим бураном. Однако Флойд преодолел это суровое препятствие, не замедляя бега, обретая в себе прилив энергии, понимая, что сможет запросто покинуть зону поражения ружья и пистолета. Он побежал наискосок через поле за фермой, очевидно спеша укрыться в расположенной ярдах в Опустив голову, налетчик своими крепкими ногами атаковал землю, подобно летящему на перехват защитнику, ритмично рассекая атмосферу согнутыми в локтях руками. Плечи его качались и поворачивались в том же ритме. Его рывок получился просто поразительным. За считанные секунды он заметно оторвался от преследователей. — Чарльз! — крикнул находящийся слева Первис, все еще скрытый амбаром. — Уложи его! Автоматическим движением Свеггер приложил Томпсон к плечу и развернул его вверх, двумя сильными руками крепко сжимая две рукоятки, прочно зафиксировав положение тяжелого оружия. Правым глазом, сквозь прорезь мудреного ступенчатого прицела Лаймана, Он навел тонкое лезвие мушки на бегущего человека, мгновенно вычисляя поправку, скорость и траекторию пули, плавно поворачиваясь, чтобы подстроиться под скорость беглеца. И когда пришел к выводу, что все уравнения решены, его указательный палец легко надавил на спусковой крючок. Гидравлическим спазмом, словно действуя в густой вязкой среде, оружие выстрелило четырежды меньше, чем за 3 секунды. И только последняя пуля, похоже, не попала в цель, поскольку дульный компенсатор Катца, как обычно, не компенсировал ровным счетом ничего. Четыре стрелянные гильзы, крутясь в воздухе, отлетели вправо. Поверх ствола Томпсона, сквозь внезапно возникшую в воздухе пелену дыма, Чарльз увидел появившееся словно из ниоткуда серое размытое пятно. Это Флойд, получив свою порцию свинца, до всего размаха упал. словно ему подрубили ноги, после чего покатился в высокой траве, дергаясь, извиваясь, пытаясь снова встать. «Да, и по нему еще одну очередь!» – крикнул Первис. Чарльз уже собирался выполнить его приказ, но в это мгновение двое полицейских из Ист Ливерпула подскочили к упавшему, разоружая его и надевая на него наручники. «Отличная стрельба, Шериф!» – сказал Первис. «Великолепная работа!» – с восхищением произнес Эд. «Да, с вами лучше не сталкиваться». Сдвинув большим пальцем флажок предохранителя, Чарльз поднял Томпсон под углом в 45 градусов, направив его в небо над Огайя и упер приклад в бедро, держа палец подальше от спускового крючка. «Пойдем-ка посмотрим, кого мы подстрелили», — сказал Первис. Все направились к распростертому на земле человеку. «Надеюсь, это не почтальон», — сказал лэд «Быть может, это ухажер вдовы Канкл», — предположил Макки. «Он попытался бегать на перевянке с Томпсоном», – возразил Чарльз. «На подобную глупость способен один лишь красавчик Флойд». Это действительно был красавчик. Он лежал в траве, пальто распахнуто, волосы растрепаны, лицо искажено от боли. Но даже теперь Флойд оставался уверен в себе, сохраняя ореол незаурядной физической силы, несмотря на то, что пули раздробили ему кости и пронзили мягкие ткани. Однако раны и собственная судьба нисколько его не беспокоили. Ему было все равно. Мир не дождется того, чтобы Чарли Флойд перед смертью распустил Нюни. Полицейские стояли рядом. «Он попытался воспользоваться этими игрушками», — сказал один из них, показывая пистолет калибра 45, отобранный у раненого. Второй полицейский держал другой пистолет. «Как тебя зовут, приятель?» — спросил Первис, присаживаясь на корточки. «Мерфи». Выдавил раненый, словно жаждая ввязаться в пьяную драку. Его можно было убить, но, черт возьми, усмирить его было невозможно. «А по мне он похож на Чарли Флойда», — сказал Эд Холлис. «Та же самая квадратная деревенская рожа, те же самые свинячьи глазки, те же самые негритянские губы». «Пошел к такой-то матери легавый», — пробормотал Флойд. «Ты Флойд», — сказал Первис. «Да, я Флойд». Раненый оскалился. Я только что сделал вас знаменитыми. Насколько серьезно он ранен? Эта плевалка попала мне три раза в грудь. Со мной все кончено. Боюсь, это так, согласился Первис. Выпрямившись, он обернулся и сказал. Так, я беру машину ищу телефон, чтобы позвонить в Вашингтон. А вы везете этого парня в больницу или в морг, как получится. Я вас догоню. Да, сэр, сказал Чарльз. «Отличная работа, ребята, директор будет доволен». Развернувшись, он бегом устремился к машине. К ферме конкол подъезжали новые полицейские машины, вероятно, привлеченные выстрелами или запахом крови. Макки склонился над Флойдом. Тот корчился от боли, смиряясь со своей судьбой. Под ним уже скопилась лужица крови, вытекающей из ран. «Ничего не хочешь сказать, Оклахома?» «Это ты был в Канзас-Сити?» «Я тебе ничего не скажу, ублюдок!» — пробормотал Флойд. «Ладно, приятель, ты сам сделал свой выбор». «Да пошел ты!» — выдавил красавчик. «Я ухожу».